А вот была история Как-то раз, получив очередные ноты от молодого композитора Иоганнеса Брамса Директор издательства нахмурился Вы пишете только грустную мрачную музыку А слушатель хочет отдохнуть, повеселиться Уйти с концерта с радостным настроением Напишите что-нибудь веселое, такое бодрое И продажа пойдет веселее «Я попробую», — ответил Брамс. Через несколько дней композитор пришел в издательство с большой стопкой нот. «Ну что? Получилось?» — встретил его издатель. Брамс улыбнулся и протянул ему ноты. Новое произведение начиналось так. «Весело схожу я в могилу».